Глава 36. После уроков я встретился с Женей и Аней. Артем с Кириллом остались на дополнительные занятия, а мы отправились во дворец Ильяных Корпечь над проектом по химии. — Говорят, ты подрался с с а л т ы к о м сказала по дороге Женя. — Как это случилось? — Мы не дрались. Ему врезал т ё м а За что? — Пришлось рассказать, как все было. — Значит, ему придется участвовать в поединке чести, — подвела и т о к Аня. — Плохо. Я Виктора знаю. Он будет биться до смерти. Боюсь, твоему однокласснику конец. — Но это мы еще посмотрим. Что я буду за друг, если не прикончу Салтыкова? — Тебе повезло, что тебя не вызвали, — сказала Женя, поправив выбившуюся желтую прядь. — Слышал, ты не умеешь драться на мечах. Это правда? Мы с Аней и Павлом переглянулись. — Да, выходит, что так. После нападения Гули как-то сдал. Ты был сильно ранен? Еле выжил. Значит, у тебя стресс, — уверенно объявила Женя. Тебе нужно показаться психологу. Они решают такие проблемы. Блин, какие же в этом мире продвинутые подростки. Не знаю, может, так и поступлю. Лучше сходи, вдруг тебя вызовут на дуэль. И потом, как ты будешь сражаться с гулями, тем более если переберешься в свой удел? Что, уже все в курсе моих планов? — Наверное, ты права, — сказал я покладисто. — Надо с этим что-то делать. Проект мы обсуждали часа два. Напились чаю с пирожными. Я постарался навести разговор на покупку ракетных комплексов. — Да, тебе понадобится, — согласилась Женя. — Наш род производит лучшие, кстати. Я сделал вид, что удивлен. — Серьезно? — Конечно. Разве ты не знал? Перун, Сварог и Василиск. Тебе нужно закупиться у нас. Боже, храни женщин. Думаешь, — изобразил я сомнение. Ясное дело, где же еще? Если хочешь, я поговорю с папой. Может, он тебе даже скидку сделает? Было бы здорово. Вот и правильно, — обрадовалась Женя. Лучшей продукции ты в Камнегорске не найдешь. Это я уже знал, спасибо Ватееву. Буду тебе очень благодарен, — искренне сказал я. — Настолько, что сходишь со мной в кино? — прищурилась девушка. — Я малость опешил. — В кино? — Ага. На следующей неделе будет премьера нового фильма. Боевик Николаса Кастера. Думаю, тебе понравится. — Американский, что ли? — Ну да. — Значит, Голливуд жив, надо же. — Я не против. — Ура! — обрадовалась Женя. — Даже на стуле запрыгала. — Тогда я тебе позвоню. И ты запиши мой номер на всякий случай. И вообще, если захочешь, поболтать, не стесняйся. Вечером я почти всегда дома. Я поймал насмешливый взгляд Ани. Она демонстративно закатила глаза. Вернулись мы к ужину, но есть не стали. Натрескались в гостях пирожных. Павлу и Маше пришлось трапезничать без нас. Шуваловых старших не было. Я зашел к Ане. У меня появилась в последние дни идея, требующая проверки. «Слушай, в доме есть серебро?» «Серебро?» — удивилась девушка. «Ну, наверное, пули так точно. А тебе зачем?» «Для эксперимента. Но пули не подойдут. Мне бы под нос или что-нибудь в этом роде». «Шутишь? Почти все серебро уходит на боеприпасы. Хорошо, если колечко или цепочка найдутся». «Черт, совсем ничего, значит?» «Объясни толком, что ты хочешь делать?» «Кто-нибудь проверял, способны ли гули разрывать когтями серебро?» «Без понятия. А с чего такой вопрос?» «Ну, этот металл ослабляет гули, так?» Княжна кивнула. «Вот я и подумал, может, они его и повредить не могут. Если даже и так, что с того? Как это? Можно использовать серебро для создания преград, металлических сеток, например, или арматуры бетона?» о н я усмехнулась. «Коля, ты хоть представляешь, сколько серебра для этого понадобится?» «Пока нет, но мне любопытно выяснить, прав ли я». «Понимаю, но ничем помочь не могу. Предметов такого размера, как тебе нужно в доме, просто нет. Скажи, лучше тебе нравится, Женя?» «Вроде неплохая девчонка», — ответил я осторожно, что? «Ну, она явно на тебя запала. И поскольку мы подруги, хотелось бы знать, как ты к этому относишься». Я уже хотел ответить, что никак, но в этот момент заметил в в Анином взгляде напряженность. Она ждала ответа слишком сильно. Так-так, неужели ей я тоже нравлюсь? Она, конечно, виду не подаст, но надо быть аккуратным. — Как тебе сказать, думаю, мы могли бы стать друзьями, н а больше не претендую. — Почему? — быстро спросила Аня. То есть, я хочу сказать, она ведь явно рассчитывает не просто на дружбу. Вы что, говорили с ней об этом? Нет, но ну я же не слепая. Аня, мне девушка пока не нужна. И в Женю я не влюблен, так что п о ж а т и е плечами. Не хочу никому удавать авансов. Ты согласился пойти с ней в кино? По-дружески, что ли? Ну да, конечно. Я ведь ни разу не был. Как это? Ах, да, точно. Ты же ничего не помнишь. «Может, ты тоже пойдешь?» Аня качнула головой. «Нет, Женя мне этого не простит. Третий лишний. Ладно, не буду тебя задерживать. Тебе еще серебро искать». Уф, вроде нормально прошло. Новость, что в городе не раздобыть приличного куска серебра, нарушила мои планы. Никак не думал, что с этим возникнет проблема. Однако сдаваться я не собирался.